В 1904 году молодая ойродская девушка имела видение. Явился ей на белом коне сам благословенный ойрод. Сказал ей, что он вестник белого бурхана, и придет сам бурхан скоро. Дал благословенной девушке-пастушке много указаний, как восстановить в стране праведные обычаи и как встретить белого бурхана, который воздвигнет на земле новое счастливое время. Девушка созвала свой род и объявила эти новые указания благословенного, прося сородичей закопать оружие, разрушить идолов и молиться только милостивому Белому Бурхану. На вершине лесистой горы было установлено подобие алтаря. Там собирался народ, сжигали вереск и пели вновь, Сложенные священные песни, трогательные и воздымающие. Одна звучит так. живущие за белыми облаками, за синими небесами, Три Курбустана. Ты, носящий четыре косы, белый бурхан. Ты, владыка Алтая, белый бурхан. Ты населяющий вокруг себя народы в золоте и серебре Белый Алтай. Ты, сияющий днем, ты, солнце Бурхан, ты, сияющий ночью, ты, месяц Бурхан, пусть зов мой запишется в священную книгу Садур. Местная администрация смутилась, узнав об этой новой вере, как они называли ее. Мирные почитатели белого бурхана подверглись жестокому преследованию. Но наставления благословенного ойрота не погибли. До сих пор всадник на белом коне появляется на горах Алтая и растет вера в белого бурхана. В разбросанных юртах шепчется легенда, что на реке Катуни произойдет последняя битва людей, и что из-за далекой Белой горы сияет уже свет Белого Бурхана. И при этих словах головы собеседников обращаются на юг, от Алтая, туда, где далеко вздымаются высочайшие горы, сверкающие в снежном уборе. Такое случилось среди ойротов в Алтайских горах. В тех же горах и другое чудо замечено, и опять в направлении Шамбала и Светлого Будущего. В тех же алтайских округах живет много староверов. Века тому назад они скрылись в темных лесах, спасая свою старую веру от новых законов Никона, а затем Петра. В чистоте и строгости еще соблюдается там старинная вера. Они имеют свои иконы и своих начетчиков и блюдут свои молитвы и обычаи, и даже при последних событиях в Сибири этот край внутренно был мало затронут.